«Я ищу», — писал он мне, — «я мысленно спрашиваю и прислушиваюсь к ответу извне, где находится место, в котором можно было бы, укрывшись от мира и без помех, поговорить один на один со своей жизнью, своей судьбой». Странные зловещие слова. У меня невольно холодеет тело и дрожит рука, пишущая эти строки. Как подумаю, для какого диалога? для какой встречи и сделки он сознательно или бессознательно искал мест. Выбор его пал на Италию, куда он и отбыл в необычное для туристов время в конце июня. Он убедил поехать с ним и Рюдегера Шильдкнапа. Глава двадцать Когда я еще служа... В кайзер Сашарне навестил вместе со своей молодой женой на каникулах 1912 года Адриана и Шильдкнапа в облюбованном ими Сабинском горном гнезде. Друзья коротали там уже второе лет. Зиму они провели в Риме, а в мае с наступлением жары снова направились в горы, в тот самый гостеприимный дом, где обжились за время трехмесячного пребывания в прошлом году. Местом этим была Палистрина, родина композитора Палистрины. В античности Пренесте, крепость князей Колонна под именем Пенестрино, упоминаемая Данте, в 27-й песне «Инферно. Ада». Живописно прилепившийся к горе поселок куда от церковной площади, расположенной ниже, вела ступенчатая, затененная домами, не очень опрятная дорога. По ней бегали маленькие черные свиньи, и рассеянного пешехода того и гляди мог прижать к стене своим раздавшимся грузом обильно навьюченный ослик, ибо и ослы шагали по этой дороге вверх и вниз. По ту сторону селения... Дорога продолжалась в виде горной тропинки и, минуя Капуцинский монастырь, вела на вершину холма к скудным обломкам Акрополя, с которыми соседствовали развалины античного театра. За время нашего краткого там пребывания Елена и я неоднократно поднимались к этим почтенным руинам, тогда как Адриан, не желая ничего видеть, ни разу за много месяцев не выходил за пределы тенистого капуцинского сада, излюбленного своего уголка. Дом Монарди, пристанище Адриана и Рюдегера. был здесь, пожалуй, самым обширным, и хотя семья хозяев состояла из шести человек, в нем легко разместились и мы, приезжие. Расположенные на ступенчатом подъеме, он представлял собой массивное и внушительное строение типа палаццо или даже укрепленного замка, отнесенное мною ко второй-трети XVII века, со скупо украшенным карнизом под плоской, едва выступающей крышей, маленькими окнами и декорированными во вкусе раннего барокко воротами, в дощатую обшивку которых была врезана уже настоящая, снабженная колокольчиком, входная дверь. Нашим друзьям отвели весьма обширное помещение на первом этаже — двухоконную, похожую на зал жилую комнату с каменным, как во всем доме, полом, тенистую, прохладную, темноватую, меблированную простыми плетеными стульями и набитыми конским волосом кушетками, но настолько большую, что два человека, не мешая друг другу, могли здесь спокойно предаваться своим занятиям. К ней примыкали просторные, тоже очень неприхотливо обставленные спальни, третью из которых, точно такую же, как две другие, предоставили нам, гостям. Семейная столовая и смежная с ней, изрядно превышавшая ее размерами кухня, где принимали друзей из городка, с мрачным монументальным колпаком над плитой, увешанное сказочными черпаками, а также поварскими вилками и ножами, которые могли бы принадлежать какому-нибудь великану-людоеду, с полками, битком набитыми медной утварью, котелками, мисками, блюдами, супницами и ступками, находились в верхнем этаже, и здесь хозяйничала сеньора Монарди Нелла, как звали ее родные. Кажется, имя ее было Перонелла, статная, римского типа Матрона, с пухлой верхней губой, не очень смуглая, с добрыми светлокарими глазами, с гладкой и туго зачесанными, подернутыми сединой волосами, деятельная, по простая, умеренно полная женщина. Она часто стояла, уперев свои маленькие и ловкие руки, на правой, По вдовьему обычью было два обручальных кольца, в бока, туго обтянутые фартуком. От замужества у нее осталась дочь Амелия. Придурковатая девочка лет тринадцати или четырнадцати, имевшая обыкновение, сидя за столом, водить перед глазами ложкой или вилкой и повторять при этом с вопросительной интонацией какое-нибудь привязавшееся к ней словцо. Например, несколько лет назад у Монарди стояла на квартире аристократическая русская семья, глава которой не то граф, не то князь, одолеваемый видениями, беспокоил иногда по ночам обитателей дома, стреляя из пистолетов бродячих духов, являвшихся к нему в спальню. Воспоминаниями об этих, разумеется, ярко запечатлевшихся днях объяснялась настойчивая привычка Амелии, вопрошать свою ложку — спирити, спирити, духи, духи, но даже и мелочи не ускользали от ее пристально-меланхолического внимания. Как-то один немец-турист употребил слово «мелоне» — «дыня», которое по-итальянски мужского рода, В женском роде, на немецкий манер. И после этого девочка, качая головой и грустно следя глазами за движениями ложки, тихо бубнила. «Ла Мелона! Ла Мелона!» Сеньора Перунелла и ее братья относились к такому бормотанию, как к чему-то привычному, И только уловив удивление постороннего человека, улыбались ему не столько извиняющиеся, сколько растроганной и нежной, даже счастливой улыбкой, словно по какому-то приятному поводу. Елена и я тоже вскоре привыкли к бессмысленному бормотанию Амелии. Адриан с Шильдкнапом вообще уже перестали его замечать». Упомянутые мною братья хозяйки, между которыми она, в смысле возраста, занимала промежуточную позицию, были адвокат Эрколано Монарди, обычно краткости и удовольствия ради его именовали Лавокато, гордость посельский простой и необразованной семьи, шестидесятилетний человек с взъерошенными седыми усами и хриплым подбывающим голосом, надсадным своим звуком временами напоминавшим ослиной, и сеньор Альфонсо, младший, лет сорока пяти. Родные называли его Ласково Альфо, крестьянин, которого мы, возвращаясь по вечерам с загородной прогулки, часто видели едущим с поля. Верхом на своем длинноухом, под зонтиком, в синих защитных очках, он почти доставал до земли ногами. Адвокат, судя по всему, уже не занимался делами, свойственными его профессии, а только читал газету, кстати сказать, целые дни напролет, причем в жару разрешал себе сидеть в своей комнате при открытых дверях в одних подштанниках.